Таилу сжал ее узенькую, тоненькую, словно листок, ладошку и повел во двор. Почему-то ему стало жаль расставаться с ней, хотя он понимал, что ей будет неплохо во дворце под опекой вседержавной ханш Никто не посмеет ее обидеть, она всегда будет хорошо одета и накормлена. И кто знает, как сложится ее судьба в дальнейшем. Он слышал, что приемные дочки Ханш выходили замуж за знатных людей и были счастливы в семейной жизни. Прихватив с собой мертвого голубя в корзине, двух живых в плетеной клетке и девочку, Нагатай бек и Михаил уселись на своих коней и отправились. Маняша сидела в седле впереди Михаила и крепко держалась обеими руками за жесткую гриву Воронова. — Куда ты меня везешь, дядя Миша? любопытствовала девочка, когда они проехали несколько улиц. — Не волнуйся, маняшенька, все будет хорошо. Обезем мы тебя вон в тот большой дом, что за стенами теми высокими, видишь? — А че-то? — спросила девочка. — Дворец Ханши. Беспрепятственно въехали они в распахнутые настежь двустворчатые ворота крепости и очутились на обширном мощеном дворе. — Наготайбек, молча не слезая с коня, помолился, смотря вверх, в глубину бледно-голубого небосвода, вздохнул после молитвы и сполз с седла. Подбежавшие служки, хорошо одетые мальчики, взяли под усцы их коней и отвели их к оновизе, находящейся у стен под деревянным навесом. А они направились через сад по песчаным дорожкам ко дворцу. Поднявшись по широкой мраморной лестнице, они остановились на самой последней ступеньке перед площадкой, на которой их поджидал важный толстый господин, одетый в богатый халат и белую чалму с алмазной брошью. То был Викиль Бибиханум, Мустафа Бий, давнишний знакомый Наготая, Викили, так же как и правители, часто менялись в сарае, и поэтому встретить в этой должности своего старого приятеля было для Наготая приятной неожиданностью. Важный Викиль улыбнулся дружелюбно, друзья обменялись приветствиями, справились о здоровье близких, детей, покачали головами, глядя друг на друга, мысленно сожалея о прошедших годах. И только тогда Наготай изложил, с какой нуждой он прибыл во дворец и сердечно попросил Мустафу посодействовать им свидеться с ханшей и вручить ей подарок. «Эту девочку?» — спросил Мустафа Би, оглядывая маняшу, и одобрительно покивал большой чалмой. «Хорошая, хорошая. А о голубе не беспокойся». Мустафа Би окликнул маленького тощего человека, проходившего поодаль, тот подбежал, И раболепно склонился. Викиль взял у Наготая корзинку с мертвым голубем и передал ему. «Вот твоя пропавшая птица!» «Нашелся! Слава Аллаху!» — воскликнул тот, поблескивая глубоко сидевшими глазами на худом морщинистом лице. Ему же отдали и клетку с живыми голубями. И он, кланяясь и благодаря Викиле, бесшумно побежал куда-то и скрылся в переходах. Викиль сказал Вон, а, как обрадовался, а то прямо затужил. Госпожа уж его распекала, распекала за этого голубя. Да продлятся ее годы мы все рабы ее. Наготайбек и Викиль Мустафа пошли впереди по длинному коридору, а Михаил и Маняша позади. — Ты попал в хороший час, — говорил Мустафа. — Ханум теперь добрая и веселая, а приди вчера, беда. Ты родился под счастливой звездой, бэк как тебе везет. И друг твой, Викиль, выручит, поможет, похлопочет. Эх, дорогой, кто бы мне вот так помог, проговорил Викиль, явно подшучивая над собой. Они миновали несколько залов, совершенно разных, не похожих один на другой, как по своим размерам, так и по отделке стен, полов, колонн. Наконец вышли на террасу и долго шли по ней, пока не оказались в длинном, широком и прямом, как улице, коридоре. Весь этот коридор ярко заливал солнечный свет. Он проникал через многочисленные узкие оконца, расположенные под самым потолком. Так как пол коридора был устлан пестрыми коврами, то они сняли обувь и пошли в одних носках. В конце коридора у коричневых двустворчатых закрытых дверей стояли двое стражников с пиками. Там, за этими дверьми, как полагал Михаил, и находились покои ханши, и туда их вел Викиль, теперь уже молчаливый и важный, полный достоинства и значительности от возложенных на него обязанностей. Он и двери растворил, и вошел в них первый, увлекая за собой наготая и ознобить. Нагота и Азноби с девочкой остались у порога, а Мустафа бей дважды поклонившись, двинулся через весь зал к стоявшему на возвышенности низкому трону, на котором восседала еще не старая полная женщина. В зале находилось много юных девушек и девочек, маленькие и большие, светловолосые и черноволосые, одетые в разноцветные одежды, совершенно не похожие одна на другую, потому что являлись дочерьми разных народов, населявших земли Орды. Они были очень хороши, и сравнить их можно было только с красивыми цветами, собранными в один букет».